Глава 8. Кто ль с не приезжал несколько лет в Петербург? Он однажды только заглянул на короткое время в имение Ольги и в Обломовку. Илья Ильич получил от него письмо, в котором Андрей уговаривал его самого поехать в деревню и взять в свои руки приведённое в порядок имение. А сам Сольги Сергеевны уезжал на южный берег Крыма для двух целей: по делам своим в Одессе и для здоровья жены, расстроенного после родов. Они поселились в тихом уголке на морском берегу. Скромен и невелик был их дом. Внутреннее устройство его имело также свой стиль, как наружная архитектура, как всё убранство носило печать мыслей и личного вкуса хозяев. Много сами они привезли с собой всякого добра, много прислали им из России и из-за границы: тюков, чемоданов, вазов. Любитель комфорта может быть пожалбы плечами, взглянув на всю наружную разнорядцу мебели. ветхих картин, статуй с отломанными руками и ногами, иногда плохих, но дорогих по воспоминанию гравюр, мелочей. Разве глаза знатока загорелись бы не раз огнём жадности при взгляде на ту или и другую картину? Мы какую-нибудь пожелтевшую от времени книгу на старый фарфор или камни и монеты. Но среди этой разновековой мебели, картин, среди не имеющих ни для кого значения, но отмеченных для них обоих счастливым часом, памятной минутой мелочей. В океане книг и нот веяло теплой жизнью, чем-то раздражающим ум и эстетическое чувство. Везде присутствовала или не дремлющая мысль, или сияла красота человеческого дела, как кругом сияла вечная красота природы. Здесь же нашла место и высокая конторка, которая была у отца Андрея, замшевые перчатки, Весел в углу и клиентчетый плащо около шкафа с минералами, раковинами, чучелами птиц, с образцами разных глин, товаров и прочего. Среди всего на почётном месте блистал в золоте с инкрустацией флигель Эрара. Фортепиано французского мастера музыкальных инструментов Феррара. Сеть из винограда, плющей и миртов покрывала коттедж сверху до низу. С галереи видно было море, с другой стороны дорога в город. Там караулила Ольга Андреевна, когда он уезжал из дома по делам, и за виде его спускалась вниз, пробегала великолепный цветник, длинную тополевую аллею и бросалась на грудь к мужу, всегда с пылающими от радости щеками, с блещущим взглядом, всегда с одинаким жаром нетерпеливого счастья, несмотря на то, что уже пошёл не первый и не второй год её замужества. Чтольц смотрел на любовь и на женитьбу, может быть, оригинально, преувеличено, но во всяком случае самостоятельно. И здесь он пошёл свободным и как казалось ему простым путём. Но какую трудную школу наблюдения, терпения, труда выдержал он, пока выучился делать эти простые шаги. От отца своего он перенял смотреть на всё в жизни даже на мелочи не шутя. Может быть, перенял бы от него и педантическую строгость, которую Немцы сопровождают взгляд свой каждый шаг в жизни, в том числе и супружество. Как таблица на каменной скрижали была начертана открыто всем и каждому жизнь старого ш tolца, и под ней больше подразумевать было нечего. Но мать своими песнями и нежным шёпотом, потом княжеский разнохарактерный дом, далее университет, книги и свет всё это отводило Андрея от прямой, начертанной отцом кли Русская жизнь рисовала свои невидимые узоры и из бесцветной таблицы делала яркую широкую картину. Андрей не налагал педантических оков на чувства и даже давал законную свободу, стараясь только не терять почвы из-под ног в задумчивом мечтам, хотя отрезвляясь от них по немецкой своей натуре или почему-нибудь другому, не мог удержаться от вывода и выносил какую-нибудь жизненную заметку. Он был бодр телом, потому что был бодр умом. Он был ресв, шаловлив в отрочестве, а когда не шалил, то занимался под надзором отца делом. Нек когда было ему расплываться в мечтах. Не растлело у него воображение, не испортилось сердце, чистоту и девственность того и другого зорко берегла мать. Юноши он инстинктивно берёг свежесть сил своих, потом стал рано уже открывать, что эта свежесть рождает бодрость и весёлость. образует ту мужественность, в которой должна быть заколена душа, чтобы не бледнеть перед жизнью, какова бы она ни была, смотреть на неё не как на тяжкое иго, крест, а только как на долг и достойный вынести битву с ней. Многомыслительной заботы посвятил он и сердцу, и его мудрёным законам. Наблюдая сознательное и бессознательное отражение красотыного ображения, потом переход впечатления в чувства, его симптомы, игру, исход, и, глядя вокруг себя, подвигаясь в жизнь, он выработал в себе убеждение, что любовь с силою Архимеда в рычага движет миром, что в ней лежит столько всеобщей, неопровержимой истины и блага, сколько лжи и безобразия в ее непонимании и злоупотреблении. Где же благо, где зло, где граница между ними? При вопросе, где ложь, в воображении его потянулись пестрые маски настоящего и минувшего времени. Он с улыбкой то краснеет, то нахмурившись, глядел на бесконечную вереницу героев и героинь любви, на дон кихотов в стальных перчатках, на дам их мыслей, с пятидесятилетнюю взаимную верностью в разлуке, на пастушков с румяными лицами и простодушными глазами на выкате и на их хлой с барашками. Являлись перед ним напудренные маркизы в кружевах с мерцающим умом глазами и с развратной улыбкой. Потом застрелившиеся, повесившиеся и удавившиеся вертеры, далее увядшие девы с вечными слезами любви с монастырём и усатые лица недавних героев с буйным огнём в глазах, наивные и сознательные Дон Жуаны и умники, трепещущие подозрения в любви и в тайне обожающие своих ключниц все-всее При вопросе, где же истина? Он искал и в далеке, и вблизи, в ображении и глазами примеров простого, честного, но глубокого и неразрывного сближения с женщиной и не находил. Если казалось и находил, то это только казалось. Потом приходилось разочаровываться. И он грустно задумывался и даже отчаивался. Видно не дано этого блага во всей его полноте, думал он. Или те сердца, которые озарены светом такой любви застенчивы? Они робеют и прячутся, не стараясь оспаривать умников. Может быть, жалеют их, прощают им во имя своего счастья, что те топчут в грязь цветок за неимением почвы, где бы он мог глубоко пустить корни и вырасти в такое дерево, которое бы осенило всю жизнь. Глядел он на браки, на мужей, и в их отношениях к женам всегда видел сфинкса с его загадкой. Все будто что-то непонятное, недосказанное. А между тем эти мужья не задумываются над мудреными вопросами, идут по брачной дороге таким ровным, сознательным шагом, как будто нечего им решать и искать. Не правы ли они? Может быть, в самом деле больше ничего не нужно? С недоверчивостью к себе, думал он. Глядя, как одни, быстро проходит любовь, как азбуку супружества или как форму вежливости, точно отдали поклон, входя в общество, и скорее за дело. Они нетерпеливо сбывают с плеч весны жизни, многие даже косятся потом весь век на жонсов своих, как будто досадуя за то, что когда-то имели глупость любить их. Других любовь не покидает долго, иногда до старости, но их не покидает никогда и улыбка сатира. Наконец, большая часть вступает в брак, как берут имене, наслаждаются его существенными выгодами. Жена вносит лучший порядок в дома, она хозяйка, мать, наставница детей. А на любовь смотрит так практический хозяин смотрит на местоположение имения. То есть сразу привыкает и потом не замечает его никогда. Что же это? Врождённая неспособность вследствие законов природы, говорил он. Или недостаток подготовки, воспитания. Где же эта симпатия, не теряющая никогда естественной прелести, не одевающаяся в шутовской наряд, вида изменяющаяся, но не гаснущая? Какой естественный цвет и краски этого разлитого повсюду, и все наполняющего собой благо этой высокой жизни. Он пророчески вглядывался вдаль, и там, как в тумане, появлялся ему образ чувства, а с ним и женщины, одетой его цветом и сияющей его красками. Образ такой простой, но светлый, чистый. Мечта, мечта, говорил он, отрезвляясь, с улыбкой. от праздного раздражения мысли. Но очерк этой мечты против воли жил в его памяти. Сначала ему снилась в этом образе будущность женщины вообще. Когда же он увидел потом в выросшей и созревшей Ольге не только роскошь, расцветшей красоты, но и силу, готовую на жизнь и жаждущую разумения и борьбы с жизнью, все задатки его мечты, в нем возник давнейший, почти забытый им образ любви. И стала сницей в этом образе Ольга, и далеко впереди казалось ему, что в симпатии их возможно истина, без шутовского наряда и без злоупотреблений. Не играя вопросом о любви и браке, не путая в него никаких других расчётов, денег, связей, мест, чтольц однако же задумывался о том, как примирить своё внешнее до сих пор нюта мима и деятельность с внутренней семейной жизнью. Как из туриста-негоцианта он превратится в семейного домоседа? Если он успокоится от этой внешней беготни, чем наполнится его жизнь в домашнем быту? Воспитание и образование детей, направление их жизни, конечно, нелёгкая и не пустая задача, но до неё ещё далеко. А до тех пор, что же он будет делать? Эти вопросы давно и часто тревожили его. И он не тяготился холостой жизнью. Не приходило ему в голову, как только забьётся его сердце по чьей-то близость красоты, надеть на себя брачные цепи. От того он как будто пренебрегал даже Ольгой девицей, любовался только ею, как милым ребёнком, подающим большие надежды. Шутя мимоходом забрасывал ей в жадный и восприимчивый ум новую смелую мысль, меткое наблюдение над жизнью. и порождал в ее душе, не думая и не гадая, живое понимание явлений, верный взгляд, а потом забывал и Ольгу, и свои небрежные уроки. А по временам видя, что в ней мелькают не совсем обыкновенные черты ума, взгляды, что нет в ней лжи, не ищет она общего поклонения, что чувства в ней приходят и уходят просто и свободно, что нет ничего чужого, а все свое, и это свое так смело, свежо и прочно, он недоумевал, откуда далось ей это, не узнавал своих летучих уроков и заметок. Остановив он тогда внимание на ней, он бы сообразил, что она идет почти одна своей дорогой, оберегаемая поверхностным надзором тетки от крайностей, но что не тяготеют над ней многочисленной опекой авторитеты семи нянек, бабушек, теток с преданиями рода, фамилии, сословия, устаревших нравов обычьев сентенций что не ведут её на сильно поизбитой дорожке что она идёт по новой тропе по которой ей приходилось пробивать свою колею собственным умом взглядом чувством а природа её ничем этим не обидела тётка не управляет диспотически её воли и умом и ольга многое угадывает понимает сама осторожно вглядывается в жизнь вслушивается между прочим и в речи советы своего друга Он этого не соображал ничего. Я только ждал от неё многого впереди. Но далеко впереди. Непрочь и никогда её себе в подруги. А она, по-сымолюбивой и застенчивости, долго не давала угадывать себя. И только после мучительной борьбы за границы он с изумлением увидел, в какой образ простоты, силы и естественности выросло это многообещавшее и забытое им дитя. Там мало-помалу открывалась перед ним глубокая бездна её души, которую приходилось ему наполнять и никогда не наполнить. Сначала долго приходилось ему бороться с живостью её натуры, прирвать лихорадку молодости, укладывать порывы в определённые размеры, давать плавное течение жизни и то на время. Едва он закрывал доверчиво глаза, поднималась опять тревога, жизнь белоключевым слышался новый вопрос беспокойного ума в встревоженного сердца. Ей надо было успокоить раздражённые воображение, унимать или будить самолюбие. Задумывалась она над явлением: он спешил вручить ей ключ к нему. Вера в случайности, туман галлюцинации исчезали из жизни. Светла и свободно открывалась перед ней даль, и она, как в прозрачной воде, видела в ней каждый камешек, крытвину и потом чистое дно. "Я счастлива", шептала она. окидывая взглядом благодарности свою прошедшую жизнь и пытая будущее, припоминала свой девичий сон счастья, который ей снился когда-то в Швейцарии. Ту задумчивую голубую ночь и видела, что сон этот как тень носится в жизни. За что мне это выпало на долю? смиренно думала она. Она задумывалась, иногда даже боялась, не оборвалось бы это счастье. Шли годы, а они не уставали жить. Настала и тишина, улеглись и порывы, кривизны жизни стали понятны, выносились терпеливы и бодро, а жизнь всё не умолкала у них. Ольгада воспиталась уже до строгого понимания жизни. Два существования, её и Андрея, слились в одно русло. Разгул и диким страстям быть не могло, всё было у них гармония и тишина. Казалось бы, заснуть в этом заслуженном покое и блаженствовать, как блаженствуют обитатели затишьев. сходясь трижды в день, зевая за обычным разговором, впадая в тупую дремоту, томясь с утра до вечера, что всё передумано, переговорено и переделано, что нечего больше говорить и делать, и что такова уж жизнь на свете. Снаружи у ней делалось всё как у других. Вставали они хотя не с зарёй, но рано. Любили долго сидеть за чаем, иногда даже будто лениво молчали. Потом расходились по своим углам или работали вместе. обедали, ездили в поля, занимались музыкой, как все. Всё мечтал я о Блумовых. Только не было дремоты, уныния у них. Без скуки и без апатии проводили они дни. Не было вялого взгляда, слово разговор не кончался у них, бывал часто жарок. По комнатам разносились их звонкие голоса, доходили до сада, и тихо передавали они, как будто рисуют друг перед другом узор своей мечты, неуловимое для языка первое движение, росток возникающей мысли, чуть слышный шёпот души. И молчание их было иногда задумчивое счастье, которым одном мечтал бывало Обломов, или мыслительная работа в одиночку над нескончаемым задаваемым друг другу материалом. Часто погружались они в безмолвное удивление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 Их будило вечное движение мысли, вечное раздражение души и потребность думать вдвоём, чувствовать, говорить. Но что же было предметом этих жарких споров, тихих бесед, чтения, далёких прогулок? Да всё. Ещё за границей, что ль, соотвык читать и работать один. Здесь, с глазу на глаз с Ольгой, он и думал вдвоём. Его едва едва оставалось поспевать за утомительную торопливость её мысли и воли. Вопрос, что он будет делать в семейном быту уж улёгся, разрешился сам собою. Ему пришлось посвятить её даже в свою трудовую и деловую жизнь, потому что в жизни без движения она задыхалась, как без воздуха. Какая-нибудь постройка, дела по своему или Обломовскому имению, компанейские операции ничто не делалось без её ведома или участия. Ни одного письма не посылалось без прочтения ей. Никакая мысль, а ещё менее исполнение не проносилось мимо неё. Она знала всё. И всё занимало её, потому что занимало его. Сначала он делал это потому, что нельзя было укрыться от неё. Писалось письмо, шёл разговор с поверенным, с какими-нибудь подрядчиками при ней, на её глазах. Потом он стал продолжать это по привычке, а наконец это обратилось в необходимость для него. Её замечание, совет, одобрение или неодобрение стали для него неизбежной поверкой. Он увидел, что она понимает точно так же, как он, соображает, рассуждает не хуже его. Захар обижался такой способностью в своей жене, и многие обижаются, а Штольц был счастлив. От чтения, о учении, вечное питание мысли её бесконечное развитие, Ольга ревновала к каждой непоказанной ей книге, журнальной статье, Не шутя сердилась и оскорблялась, когда он не заблагорассудив показать ей что-нибудь, по его мнению, слишком серьёзное, скучное и непонятное ей. Называла это педантизмом, пошлостью, отсталостью, бронила его старым немецким паряком. Между ними по этому поводу происходили живые раздражительные сцены. Она сердилась, а он смеялся. Она ещё пуще сердилась и тогда только мирилась, когда он перестанет шутить и разделит с ней свою мысль, знание или чтение. Кончалось тем, что все, что нужно и хотелось знать, читать ему, то надобилось и ей. Он не навязывал ей ученой техники, чтобы потом с глупейшую и с хвастливостей гордиться ученой женой. Если бы у ней вырвалось в речи одно слово, даже намек на эту претензию, он покраснел бы пуще, чем когда бы она ответила тупым взглядом неведения на обыкновенные в области знания, но еще недоступные для женского современного воспитания вопроса. Ему только хотелось, а ей вдвое, чтоб не было ничего недоступного, не ведению, а ее пониманию. Он не чертил ей таблиц и чисел, но говорил обо всем, многое читал, не обегая педантически и какой-нибудь экономической теории, социальных или философских вопросов. Он говорил с увлечением, с страстью, он как будто рисовал ей бесконечную живую картину знания. После из памяти ее исчезали подробности, но никогда не сглаживался в восприимчивом уме рисунок, не пропадали краски и не потухал огонь, которым он освещал творимый ей космос. Он задрожит от гордости и счастья, когда заметит, как потом искра этого огня светится в ее глазах, как отголосок переданной ей мысли звучит в речи, как мысль эта вошла в ее сознание и понимание, переработалась у ней в уме, и выглядывает из ее слов не сухая и суровая, а с блеском женской грации. И особенно если какая-нибудь плодотворная капля из всего оговоренного, прочитанного, нарисованного, опускалась как жемчужина на светлое дно ее жизни. Как мыслитель и как художник он ткал ей разумное существование, и никогда еще в жизни не бывал он поглощен так глубоко, ни в пору учения, ни в те тяжелые дни, когда боролся с жизнью, выпутывался из ее из воротов и крепчал, закаливая себя в опытах мужественности, как теперь, нянчись с этой неумолкающей, волканической работой духа своей подруги. Как я счастлив, — говорил Штольц про себя, — и мечтал по-своему, забегал вперед, когда минуют медовые годы брака. Вдали ему опять улыбался новый образ, не эгоистки Ольги. не страстно любящей жены, не матери-няньки, увидающей потом в бесцветной никому не нужной жизни, а что-то другое, высокое, почти не бывало. Ему грезилась мать-созидательница и участница нравственной и общественной жизни целого счастливого поколения. Он с боязнью задумывался, достанет ли у ней воли и сил, и торопливо помогал ей покорять себе скорей жизнь. выработать запас мужества на битву с жизнью теперь именно пока они оба молоды и сильны пока жизнь щадила их или удары её не казались тяжелы пока горе тонуло в любви мрачились их дни но ненадолго неудачи в делах утрата значительной суммы денег всё это едва коснулось их это стоило им лишь лишний хлопот разъездов потом скоро забылось смерть тётки вызвала горькие искренние слёзы Ольги или в латененную её жизнь на какие-нибудь полгода. Самые живые опасения и вечную заботу рождали болезни детей, но лишь миновало опасение, возвращалось счастье. Его тревожило более всего здоровье Ольги. Она долго оправлялась после родов, и хотя оправилась, но он не переставал о тем тревожиться. Страшнее горе он не знал. Как я счастлива, твердила и Ольга, тихо любуясь своей жизнью. И в минуты такого сознания иногда впадала в задумчивость, особенно с нектерго времени после 3-4 лет замужества. Странин человек. Чем счастье её было полнее, тем она становилась задумчивее и даже бызливее. Она стала строго замечать за собой и уловила, что её смущало это тишина жизни, её остановка на минутах счастья. Она насильственно стряхивала с души эту задумчивость и ускоряла жизненные шаги, лихорадочный калаш шума, движения, забот. Просилась с мужем в город, пробовала заглянуть в свет, в люди, но не надолго. Суета света касалась её слегка, и она спешила в свой уголок сбыть из души какое-нибудь тяжёлое, непривычное впечатление и снова уходила, то в мелкие заботы домашней жизни по целым дням не покидала, детский, несла обязанности матери, няньки. то погружалась с Андреем в чтение, в толке о серьезном и скучном, или читали поэтов, поговоривали о поездке в Италию. Она боялась впасть во что-нибудь похожее на обломовскую апатию. Но как она не старалась сбыть с души эти мгновения периодического оцепенения? Сна души! К ней нет-нет, да подкрадется сначала греза счастья, окружит ее голубая ночь и окует дремотой.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 Или ещё хуже, жажда несзданного для симпатии, не женского сердца. Боже, она его кумир, без сердца, с чёрствым, ничем недовольным умом, что ж из неё выйдет? Уже ли синий чулок, как она попадёт, когда откроется перед ним эти новые и небывалые, но, конечно, известные ему страдания. Она пряталась от него или выдумывала болезни, когда глаза её против воли теряли бархатную мягкость, глядели как-то сухо и горячо, когда на лице лежало тяжёлое облако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 в прекрасный задумчивый вечер или за колыбель, даже среди ласк и речей мужа. Она вдруг как будто окаменеет и смолкнет, потом с притворной живостью суетиться, чтоб скрыть свой странный недуг, или сошлётся на мигрень и ляжет спать. Но нелегко ей было укрыться от зоркого взгляда шторца. Она знала это. И внутренне с такой же тревогой готовилась к разговору, когда он настанет, как некогда готовилась к исповеди прошедшего Разговор настал. Они однажды вечером гуляли по тополевой аллее. Она почти повисла у него на плече и глубоко молчала. Она мучилась своим неведомым припадком, и о чём он не заговаривал, она отвечала коротко. "Надо говорить, что Оленька кашляла ночью. Не послать ли завтра за доктором?" спросил он. "Я напоила её тёплым и завтра не пущу гулять, а там посмотрим", ответила она монотонно. Они прошли до конца аллеи молча. Что ж ты не отвечала на письма своей приятельнице, солнышке, спросил он. А я всё ждал, чуть не опоздал на почту, это уже третье письмо ей без ответа. Да, мне хочется скорее забыть её, сказала она и замолчала. Я кланялся от тебя, Бечурину, заговорил Андрей опять. Ведь он влюблён в тебя, ты когось утешится хоть этим немного, что пшеница его не поспеет на место в срок. Она сухо улыбнулась. Он теперь в Одессе. Ты знаешь? Да ты сказал, равнодушно отозвалась она. Что-то спать хочешь, спросила он. У неё стукнуло сердце, и не в первый раз ли, что только начинались вопросы близких дел. Нет ещё, с искусственной бодростью сказала она. А что? Нездорово, спросил он опять. Нет, что тебе так кажется? Ну так скучаешь. Она крепко сжала ему обеими руками плечо. Нет, нет. отнекивался на фальшивый развязным голосом, в котором однако звучала как будто в самом деле скука. Он вывел её из аллеи и обратил лицом к лунному свету. Погляди на меня, сказал он и пристально смотрел ей в глаза. Можно подумать, что ты несчастна. Какие странные у тебя глаза сегодня, да и не сегодня, только что с тобой, Ольга? Он повёл её за талию опять в аллею. Знаешь что? Я проголодалась. — сказала она, стараясь засмеяться. — Не лги, не лги. Я этого не люблю. С притворной строгостью прибавил он. — Несчастливо, — с упреком повторила она, остановив его в аллее. — Да, несчастливо, тем разве... — Что уж слишком счастливо, — сказала она с такой нежной, мягкой нотой в голосе, что он поцеловал ее. Она стала смелее. Предположение, хотя легкое и шуточное, что она, может быть, несчастлива, неожиданно вызвало ее на откровенность. — Не скучно мне, и не может быть скучно, ты это знаешь. И сам, конечно, не веришь своим словам. Не больная, а мне грустно. Бывает иногда. Вот тебе, несносный человек, если от тебя нельзя спрятаться. — Да, грустно, я не знаю от чего. Она положила ему голову на плечо. — Вот что, отчего же? — спросил он ее тихо, наклонившись к ней. — Не знаю, — повторила она. — Однако же должна быть причина. Если не во мне, не кругом тебя, так в тебе самой. Иногда такая грусть мне, что я ною, как зарут же болезнь. Здоровы ли ты? Да, может быть, серьёзно сказала она. Это что-нибудь в этом роде, хотя я ничего не чувствую. Ты видишь, как я ем, гуляю, сплю, работаю. Вдруг как будто найдёт на меня что-нибудь, какая-то хандра. Мне жизнь покажется, как будто не всё в ней есть. Да нет. Ты не слушай. Это всё пустое. Говори, говори, пристала он с живостью. Но не всё есть в жизни, что ещё? Иногда я как будто боюсь, продолжала она. Чтоб это не изменилось, не кончилось. Не знаешь сама. Или мучаюсь глупой мыслью, что ж будет ещё? Что ж это счастье вся жизнь? говорила она всё тише, тише, стыдясь этих вопросов. Все эти радости, горе, природа? шептала она. Все тянет меня куда-то еще, я делаюсь ничем не доволена. Боже мой, мне даже стыдно этих глупостей. Это мечтательность. Ты не замечай, не смотри, — прибавила она умоляющим голосом, ласкаясь к нему. Эта грусть скоро проходит, и мне опять станет так светло, весело, как вот опять стало теперь. Она жалась к нему так робко и ласково, стыдясь в самом деле и как будто прося прощения в глупостях. Долго спрашивал её муж, долго передавала она, как больная врачу симптомы грусти, высказывала все глухие вопросы, рисовала ему смятение души, и потом, как исчезал этот мираж, всё-всё, что могла припомнить, заметить. Штольц молча опять пошёл по аллее, склонив голову на грудь, погрузясь всей мыслью в тревоги, с недоумением в неясное признание жены. Она заглядывала ему в глаза, но ничего не видела, и когда в третий раз они дошли до конца аллеи, она не дала ему обернуться и в свою очередь вывела его на лунный свет и вопросительно посмотрела ему в глаза. "Что ты?" застенчиво спросила она. "Смеёшься моим глупостям, да? Это очень глупо. Это грусть, не правда ли?" Он молчал. "Ну что ж ты молчишь?" спросила она с нетерпением. Ты долго молчала, хотя, конечно, знала, что я давно замечал за тобой. Дай же мне помолчать и подумать. Ты мне задала нелёгкую задачу. Вот ты теперь станешь думать, а я буду мучиться, что ты выдумаешь. Один, про себя, напрасно я сказала, прибавила она. Лучше говори что-нибудь. Что ж, я тебе скажу, задумчиво говорил он. Может быть, в тебе проговаривается ещё нервческое расстройство, тогда доктор, а не я решут, что с тобой. — Надо завтра послать. — Если же не то, — начал он и задумался. — Что, если же не то? — Говори, — нетерпеливо приставала она. Он шел, все думая. — Да, ну, — говорила она, тряся его за руку. — Может быть, это избыток воображения. Ты слишком жива. А может быть, ты созрела до той поры? В полголоса докончил он почти про себя. — Говори, пожалуйста, вслух, Андрей. Терпеть не могу, когда ты ворчишь про себя. жаловалась она. Яно сказал ему глупости, а он повесил голову и шепчет что-то под нос. Мне даже страшно с тобой здесь в темноте. Что сказать, я не знаю. Грусть находит, какие-то вопросы тревожат. Что из этого поймёшь? Мы поговорим опять об этом и посмотрим. Кажется, надо опять купаться в море. Ты сказал про себя, если же, может быть, созрело. Что у тебя за мысль была? спрашивал она. Я думал, говорил он медленно, задумчиво высказываясь и сам не доверяя своей мысли, как будто тоже стыдясь своей речи. Вот видишь ли, бывают минуты, то есть я хочу сказать, если это не признак какого-нибудь расстройства, если это совершенно здорово, то, может быть, ты созрела, подошла к той поре, когда остановился рост жизни, когда загадок нет, она открылась вся. Ты, кажется, хочешь сказать, что я состарилась? живо перебила она. Не смей, она даже погрозила ему. Я ещё молода, сильна, прибавила она, выпрямляясь. Он засмеялся. Не бойсь, сказал он. Ты, кажется, не располагаешь состареться никогда. Нет, это не то. В старости силы падают и перестают бороться с жизнью. Нет, твоя грусть, утомление, если это только то, что я думаю, скорее признак силы. Польский живо, раздражённого ума. порываются иногда за житейские грани, не находят, конечно, ответов, и является грусть и временное недовольство жизнью. Это грусть души, вопрошающей жизнь о ее тайне. Может быть, и с тобой тоже. Если это так, это не глупости. Она вздохнула, но кажется больше от радости, что опасения ее кончились, и она не падает в глазах мужа, она против. Но ведь я счастлива. Ум у меня не празднен, я не мечтаю, жизнь моя разнообразна. Что ж ещё? К чему эти вопросы? говорила она. Эта болезнь гнёт? Да, пожалуй, гнёт. Для тёмного, слабого ума, неподготовленного к нему, это грусть и вопросы, может быть, многие ввели с ума. И на мне являются как безобразные видения, как бред ума. Счастье льётся через край, так хочется жить, а тут вдруг примешивается какая-то горечь. А, это расплата за прометеев огонь. ал того, что терпи, ещё люби эту грусть, и уважай сомнения и вопросы. Они, переполненные избыток роскошь жизни и являются больше на вершинах счастья, когда нет грубых желаний, они не родятся среди жизни обыденной. Там не до того, где горе и нужда. Толпы идут и не знают этого тумана сомнений, тоски вопросов, но кто встретился с ними в своё время, Для того они не молод, а милые гости. Но с ними не справишься, они дают тоску и равнодушие. Почти ко всему, — нерешительно прибавила она. А надолго ли? Потом освежают жизнь, — говорил он. Они приводят к бездне, от которой не допросишься ничего, и с большей любовью заставляют опять глядеть на жизнь. Они вызывают на борьбу с собой уже испытанные силы, как будто за тем, чтобы не давать им уснуть. — Мучиться каким-то туманным призраками, — жаловалась она. — Все светло, а тут вдруг ложится на жизнь какая-то зловещая тень. — Уже ли нет средств? — Как-нибудь. — Опора в жизни? — А нет ее, так и без вопросов тошно жить. — Что ж делать? — Поддаться и тосковать? — Ничего, — сказал он, — вооружаться твердостью и терпеливо, настойчиво идти своим путем. — Мы не титаны с тобой, — продолжал он, обнимая ее. — Мы не пойдем... С Манфредами и Фаустами надерзкую борьбу с мятежными вопросами не примем их вызова, склоним головы и смиренно переживём трудную минуту, и опять потом улыбнётся жизнь, счастье и а если они никогда не отстанут. Грусть будет тревожить всё больше и больше, спрашивала она. Что ж, примем её как новую стихию жизни. Да нет, этого не бывает, не может быть у нас. Это не двоя грусть, это общий недуг человечества. На тебя Брызнула одна капля. Всё это страшно, когда человек отрывается от жизни, когда нет опоры. А у нас Дай бог, чтоб эта грусть твоя была то, что я думаю, а не признак какой-нибудь болезни, то хуже. Вот горе, перед которым я упаду без защиты, без сил. А то уже ли туман, грусть, какие-то сомнения, вопросы могут лишить нас нашего блага, нашей Он не договорил, а она как безумная бросилась к нему в объятия и как в акхантка в страстном забитии замерла на мгновение, обвив её шею руками. И туман ни грусть, ни болезнь, ни даже смерть шептала она восторженно, опять счастливая, успокоенная, весёлая. Никогда, казалось, ей не любила, она его так страстно, как в эту минуту. Смотри, чтоб судьба не подслушала твоего ропота, заключил он своим верным замечанием, внушённым нежной предусмотрительностью. И не сочти за неблагодарность. Она не любит, когда не ценит ее даров. До сих пор ты еще познавала жизнь, а придется испытывать ее. Вот погоди, когда разыграется она, настанут горе и труд, а не настанут. Тогда не до этих вопросов. Береги силы, — прибавил тихо почти про себя Штольц в ответ на ее страстный порыв. В словах его звучала грусть, как будто он уже видел вдали и горе, и труд. Она молчала, мгновенно поражённая грустным звуком его голоса. Она безгранично верила ему, верила и его голосу. Она заразилась его задумчивостью, сосредоточилась, ушла в себя. Опершись на него, механично и медленно ходила она по лею, погружённая в упорное молчание. Она болезненно вслед за мужем глядела вдаль жизни, туда, где, по словам его, настанет пора испытаний, где ждут горе и труд. Ей стал сниться другой сон. Не голубая ночь открывался другой край жизни, не прозрачный и праздничный, в затишье среди безграничного обилия, наедине с ним нет. Там видела она цепь утрат лишений, омываемых слезами неизбежных жертв, жизнь поста и невольного отречения от рождающихся в праздности прихотей, вопли и стоны от новых, теперь неведомых им чувств. Снились ей болезни, расстройства дел, потеря мужа, Она содрогалась и с немогалым но смеужественным любопытством глядела на этот новый образ жизни, озирала его с ужасом и измеряла свои силы. Одна только любовь не изменяла ей в этом сне. Она стояла верным стражем и новой жизни. Но и она была не та. Нет её горячего дыхания, нет светлых лучей глубокой ночи. Через годы всё казалось играми детства перед той далёкой любовью, которую восприняла на себя глубокой и грозной жизнью. Там не слыхать поцелуев и смеха, не трепетно задумчивых бесед в баскете, среди цветов на празднике природы и жизни. Всё поблекло и отошло. Та неувядающая и негибнущая любовь лежала могуче, как сила жизни на лицах их. В годину дружной скорби светилось в медленном молча обменённом взгляде совокупного страдания, слышалось в бесконечном взаимном терпении против жизненной пытки, в сдержанных слезах и заглушённых рыданиях. В туманной грусти вопросы, посещавшие Ольгу, тихо вселились в другие, хотя отдалённые, но ясные, определённые и грозные сны. Под успокоительным и твёрдым словом мужа, в безграничном довери к нему отдыхала Ольга и от своей загадочной, не всем знакомой грусти и от вещих и грозных снов будущего шла бодро вперёд. После тумана наступало светлое утро с заботами матери и хозяйки. Там манил к себе цветник и поле, там кабинет мужа, Только не с беззаботным самонаслаждением играла она с жизнью, а с затаённой и бодрой мыслью жила она, готовилась и ждала. Она росла всё выше, выше. Андрей видел, что прежний идеал его женщины и жены недосягаем, но он был счастлив и бледным отражением его Волги. Он не ожидал никогда и этого. Между тем и ему долго, почти всю жизнь предстояло ещё немалое забота поддерживать на одной высоте своё достоинство мужчины. В глазах самолюбивой и гордой Ольги не испошли ревности от для того, чтобы не помрачилась эта хрустальная жизнь, а это могло бы случиться, если бы хоть немного поколебалась её вера в него. Многим женщинам не нужно ничего этого. Раз вышедши замуж, они покорно принимают и хорошие, и дурные качества мужа, безусловно, мирятся с приготовленным им положением в сфере или также покорно уступают первому случайному увлечению, сразу признавая невозможным или не находя нужным противиться ему. Судьба, дескать, страсти, женщина создание слабое и так далее. Даже если муж и превышает толпу умом этой обоятельной силой в мужчине, такие женщины гордаться этим преимуществом мужа, как каким-нибудь дорогим ожерельем. И то в таком только случае, если ум этот остаётся слеп на их жалкие женские проделки. А если он осмелится прозирать в мелочную комедию их лукавого ничтожного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 Только приводила в сознание стихии своего ума и характера и собирала материалы. Дело создания ещё не начиналось, пути жизни угаданы не были. Но теперь она уверила в Андрее не слепо, а с сознанием, и в нём воплотился её идеал мужского совершенства. Чем больше, чем сознательней она верила в него, тем труднее было ему держаться на одной высоте. Быть героем не ума её и сердца только, но и его ображения. А она веровала в него так, что не признавала между ним и собой другого посредника, другой инстанции, кроме Бога. От того она не снесла бы понижения ни на волос, признанных ей достоинств. Всякая фальшивая нота в его характере или уме произвела бы потрясающий диссонанс. Разрушенное здание счастья погребло бы её под развалинами, или, если бы ещё уцелели её силы, она бы искала. Да нет, такие женщины не ошибаются два раза. После упадка такой веры, такой любви, возрождение невозможно. Чтольз был глубоко счастлив в своей наполненной, волнующейся жизнью, в которой цвела неувидаемая весна и ревниво деятельно, зорко возделывал берёг или лелеял её. С одна души поднимался ужас тогда только, когда он вспоминал, что Ольга была на волосок от гибели, что эта угаданная дорога их два существования, слившиеся в одно, могли разойтись. Что незнание путей жизни могло дать исполниться гибельной ошибке, что Обломов? Он вздрагивал. Так Ольга в той жизни, которую Обломов ей готовил. Она среди переползания за дня в день деревенская барыня, нянька своих детей хозяйка и только все вопросы сомнения, вся ли хоротка жизнь уходила бы на заботы по хозяйству, на ожидание праздников, гостей, семейных съездов, на родины Кристины в обитель и сон мужа. Брак был бы только формой, а не содержанием, средством, а не целью. Служил бы широкой и неизменной рамкой для визитов, приёма гостей, обедов и вечеров в пустой болтовне. Как же она вынесет эту жизнь? Сначала бьётся, отыскивая и угадывая тайну жизни, плачет, мучится, потом привыкает, толстеет, ест, спит, тупеет. Нет, не так бы с ней было. Она плачет, мучится, чахнет и умирает в объятиях любящего, доброго и бессильного мужа. Бедная Олька. А если огонь не угаснет, жизнь не умрет, если силы устоят и запросят свободы, если она взмахнет крыльями, как сильная и зоркая орлица, на миг полоненная слабыми руками, и ринется на ту высокую скалу, где видит орла, который еще сильнее и зорче ее... — Бедный Илья! — Бедный Илья! — сказал однажды Андрей вслух, вспомнив прошлое. Ольга при этом имени вдруг опустила руки с вышиванием на колени, откинула голову назад и глубоко задумалась.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 Кроме того, что мы уже знаем, жив здоров на той же квартире. Это я и без преувеличения знаю. А что с ним, как он переносит свою жизнь, умер ли он нравственно или ещё тлеет искра жизни, этого посторонний не узнает. Как не говорит так Андрей. Мне страшно и больно слушать. Мне и хотелось бы и боюсь узнать. Она готова была заплакать. Весной бы не в Петербурге, узнаем сами. Этого мало, что узнаем, надо сделать всё. А я разве не делал? Мало ли я его уговаривал, хлопотал за него, устроил его дела, а он хоть бы откликнулся на это? При свидании готов на всё, а чуть с глаз далой, прощай, опять заснул. Возишься как спянец. Зачем с глаз далой? Не терпели его, возразила Ольга. С ним надо действовать решительно, взять его с собой в карету и увезти. Теперь же мы переселяемся в имение. Он будет близко от нас, мы возьмём его с собой. Вот далась нам с тобой забота, рассуждал Андрей, ходя, взатыв вперёд по комнате, и конца ей нет. "Отжигаешься ею", сказала Ольга. "Это новость. Я в первый раз слышу твой ропот на эту заботу. Я не ропщу, Андрей, а ты, Челандей, рассуждаешь. А откуда взялось это рассуждение? Ты сознался себе самому, что это скучно и беспокойно, да?" Она поглядела на него пытливо. Он покачал отрицательно головой. "Нет, не беспокойно, а бесполезно. Это я иногда думаю". "Не говори, не говори", остановила его она.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 и переменить свою жизнь на что-нибудь лучшее. Он будет не в грязи, а близ равных себе с нами. Я только появилась тогда, и он в одну минуту очнулся и застыдился. "Ну ж не любишь ли ты его по-прежнему?" спросил Андрей, шутя. "Нет". "Не шутя, задумчиво, как бы глядя в прошедшее, говорила Ольга. "Я люблю его не по-прежнему, но есть что-то, что я люблю в нём, чему я, кажется, осталась верна и не изменюсь, как ныне. Кто же иные? Скажи, ядовитая змея у языви ужаль. Я что ли ошибаешься? А если хочешь знать правду, так я и тебя научил любить его и чуть не довёл до добра. Без меня ты бы прошла мим его не заметив. Я дал тебе понять, что в нём есть и ума не меньше других, только зарыт, задавлен он всякой дрянью и заснул в праздности. Хочешь, я скажу тебе, чего он тебе дорог, за что ты ещё любишь его. Она кивнула в знак согласия головой. За то, что в нём дороже всякого ума, честное и верное сердце. Это его природное золото. Он невредимо пронёс его сквозь жизнь. Он падал от толчков, охлаждался, заснул наконец убитый и разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристала к нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь и ничто не совлечёт на фальшивый путь. Пусть волнуется около него целый океан, дрянь и зла, пусть весь мир отравится ядом и пойдёт на выврат. Никогда Обломов не поклонится идолу лжи, в душе его всегда будет чисто, светло, честно. Это хрустальная и прозрачная душа. Таких людей мало, они редки это же перлы в толпе. Его сердце не подкупишь ничем, на него всюду и везде можно положиться. Вот чему ты осталась верна. и почему забота о нем никогда не будет тяжела мне. Многих людей я знал с высокими качествами, но никогда не встречал сердце чище, светлее и проще. Многих любил я, но никого так прочно и горячо, как обломало. Узнав раз, его разлюбить нельзя. Так это угадал? Ольга молчала, потупи глаза на работу. Андрей задумался. Уже ли не все тут? Что же еще? А-а-а! очнувшись, весело прибавила потом совсем забыл голубиную нежность. Ольга засмеялась, проворно оставила своё шитьё, подбежала к Андрею, обвела его шею руками, несколько минут поглядела лучистыми глазами прямо ему в глаза, потом задумалась, положив голову на плечо мужа. В её воспоминании воскресло кроткое, задумчивое лицо Обломова. Его нежный взгляд, покорность, потом его жалкая и стыдливая улыбка, которую он При разлуке ответил на ее упрек, и ей стало так больно, так жаль его. — Ты его не оставишь, не бросишь, — говорила она, не отнимая рук от шеи мужа. — Никогда. Разве бездна какая-нибудь откроется неожиданно между нами? Стена встанет. Она поцеловала мужа. — В Петербурге ты возьмешь меня к нему? Он нерешительно молчал. — Да, да? — настойчиво требовала она ответа. — Послушай, Ольга, — сказал он, стараясь освободить шею от кольца ее рук. Прежде надо. Нет, скажи. Да. Обещай, я не отстану. Пожалуй, отвечал он, но только не в первый, а во второй раз. Я знаю, что с тобой будет, если он. Не говори, не говори, перебила она. Да, ты возьмёшь меня. Вдвоём мы сделаем всё. Один ты не сумеешь, не захочешь. Пусть так. Но ты расстроишься и, может быть, надолго, сказал он, не совсем довольный, что Ольга вынудила у него согласие. «Помни же, — заключила она, садясь на свое место, — что ты отступишься только тогда, когда откроется бездна или встанет стена между ним и тобой. Я не забуду этих слов».